Глава двадцать 21. Месть бандерлогов. Утром Ленка проснулась с предчувствием радостных перемен. Вчерашнее доброе письмо удивительно повлияло на её отношение к Ерчивой. Все недостатки Алины разом стёрлись, а она сама казалась маленькой безобидной девочкой, которую хотелось уберечь от опасности большого мира. Эксперимент, едва начавшись, уже принёс положительные плоды. Вскочив с кровати, Ленка довольно крутанулась на пятки, но, поймав свою физиономию в зеркале с такой же буратинской, как у Готто, улыбкой от уха до уха, крепенько сжала губы в ниточку. Только ликование все же прорывалось наружу, и она, показав язык своей физиономии, разрешила ей выражать радость так широко, как ей заблагорассудится. Подводя первые итоги эксперимента, она придирчиво прислушалась к себе. Да, желание добра весьма благотворно повлияло на чувствительную подростковую психику. А значит, можно усилить процесс подбором еще одной кандидатуры для осчастливливания. Ленка вдохновенно прошлась по списку одноклассников. Алекс. Вот еще одна заноза. Потом демитов а потом... Неожиданно оказалось, что в кандидаты можно записать всех. Кроме Олега и Сашки, разумеется. И это удручало. Количество добрых писем грозило перерасти в снежную лавину. Размышление прервал звонок домашнего телефона. «Здравствуй, Леночка». Бархатно пророкотала в трубке. «А Катенька дома?» «К твоему сведению она уходит рано». Холодно заметила Ленка, и тут её осенило. Следующая кандидатура нашлась моментально. все никогда дозвониться до неё не могу». Печально выдохнул голос. «Слушай, Ленка быстренько набросала в уме план действий. Ты можешь сегодня прийти в кафе? Ну, то, которое рядом с нашим домом». То ли ласточка, то ли звёздочка, я так и не запомнила. Сможешь? Конечно. Отец заметно воодушевился. Обязательно приду. В котором часу? В пять. Непременно буду. Можешь на меня, так сказать, рассчитывать. А Катенька будет? Всё, пока я ушла. И Ленка положила трубку. Впервые школьный день обещал стать очень увлекательным. Интрига по наделению людей счастьем приятно волновала. Уже перед выходом из квартиры Ленка спохватилась, что нет гота Она торопливо открыла входную дверь. Он задумчиво стучал по лестничной площадке, не озаботившись напоминанием о своём присутствии. «Почему не зашёл?» «И тебе доброе утро!» Он расплылся в буратинской улыбке. «Уже почти незаметно. И так сойдёт. А это мы сейчас увидим». Она затащила его в прихожую и придирчиво оглядела. От синяка остались отдельные желтушные пятна и кое-где тёмные крапинки. «Видишь, всё в полном порядке». — с гордостью сказал Вересов, словно сотворил это могучим усилием воли. — Вот тут ещё нужно замазать. И тут. — Ладно, Маш, — согласился он, понимая, что избежать Ленкиной заботы не удастся. — Я тут про наших молодцев выяснил. — Это ты о ком? О Феликсе и Кире. Ну, их ещё двое из Ларца называют. — Так вот, эта Ерчева на тебя их вчера натравила. Но ни одна собака не сказала почему. — А ты в курсе? — Неа, — очень правдоподобно пропела Ленка. — Вот врёшь же, — огорчился он. А если врёшь, значит, не доверяешь. Вересов, да хватит прикапываться. Я неудачно пошутила. Вот и огребла. Ничего, выживу. Линка закончилась синяком и потянула Гота на улицу. Ты лучше скажи, вредителя нашёл? Как-то всё смутно. Он нахмурился. Пацаны ничего не затевали. Да я тебе никто толком ничего не знает. Ты же новенькая. Я предупреждала, что нам его не вычислить. Ничего, я что-нибудь придумаю. Бодренько расправил плечи Гот, видимо, ощущая себя богатырём что ему, кстати, совершенно не шло. «Есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Поделишься?» «Нет, если я прав, ты можешь его спугнуть», — важно сказал он. «Так у тебя даже подозреваемый есть. Вообще-то их пять». «Ого!» — впечатлилась Ленка. «Круто!» «Было больше», — приосанился год. «Но остальных я проработал и вычеркнул из списка». «Слушай, Вересов, а ты детективы писать не пробовал?» — поинтересовалась Ленка. Он искоса глянул на нее, подозревая насмешку. Ленка сделала честное лицо. «Вообще-то да. Здорово. Дашь почитать?» «Нет». Он с таким ужасом затряс головой, будто она попросила его сунуть руку в клубок ядовитых змей. «Вересов, да как ты можешь? Я столько для тебя сделала!» Возмутилась Ленка. «А ты такую простую просьбу выполнить не можешь?» «Ты смеяться будешь», — тихо сказал он. Ленка деликатно потупилась и пару минут шла молча. «Творчество — это ведь такая тонкая штука, что даже если ты гений...» Перед чужим мнением всё равно беззащитен, как младенец, не говоря уже о менее одарённых товарищах, для которых отрицательный отзыв вообще смерти подобен. «Андрей, я не буду», — торжественно пообещала Ленка, «колеблясь, добавить клянусь или нет». «Вот блин», — с чувством сказал он, «ты меня, когда по имени называешь, так словно медаль даришь». «Я старалась», — скромно колупнула кедом асфальт Ленка. счастливо что получилось». «Не, Ленка, ты всё же странная». «Вересов, я долго просить буду», — сурово нахмурилась Ленка. «Ты рискуешь навсегда потерять своего первого и единственного читателя». «Завтра принесу», — торопливо пообещал он, честное слово. Добившись желаемого, Ленка почему-то расстроилась. И зачем надо было требовать у него дать почитать? Зачем? Ведь не любят же детективы. А потом еще и врать, наверное, придется, что понравилось. Опять, Савина, ты себе жизнь усложняешь». Сашка уже бродила по кабинету, когда они пришли. «Я сегодня дежурю», — сказала она сердито. «Воды нет, ни горячий, ни холодный. Аварии у них, видите ли? И как я доску вымою, спрашивается?» «И как я доску вымою, спрашивается?» «Да легко. Тут же нашёлся год. Поплю и три «Урод!» — скривилась Сашка. «Молчал боже Не дождёшься». Заулыбался год и показал ей язык. Сашка оглянулась, ища, чем бы в него кинуть. Но Вересов, не дожидаясь конца поисков предусмотрительно слинял из кабинета. «Как дети малые», вздохнула Ленка и аккуратно разложила на парте тетради учебник ручки. Но тут примчался сероглазый, и сосредоточиться на предстоящем уроке не удалось. Олег, бросив сумку, сразу же направился к Ленке. Лицо озабоченное, дышит, как паровоз. Наверное, что-то стряслось. На всякий случай Ленка стерла улыбку и скорбно поджала губы, чтобы соответствовать. «Я тут вчера от Насти про телефон узнал. это тебе и положил перед ней хорошо поюзаный мобильник. Дома всё равно валяется без дела. Там батарейка хорошая. Ты не подумай, он отлично работает. Спасибо. Это было так трогательно, что у Ленки даже слёзы навернулись. «Дубинин, ты что, бы ушными телефонами приторговываешь?» нагло встрял в разговор невесть, когда появившийся год. «А ты иди куда шёл», — по-доброму посоветовал Олег. «Вересов, от любопытства кошки дохнут», — добавила Ленка. «У, злые вы, уйду я от вас» год сел на своё место и демонстративно повернулся к ним спиной. «Давай я тебе симку помогу вставить». Сероглазый селся на парту, а то там туго вставляется. «Сейчас». Ленка сунулась в рюкзак, до обморока боясь, что зазвонит её простенький телефон, который она обменяла у соседки на один из своих навороченных, взамен безвинно убиённого. На ощупь, делая вид, что ищет, она отковыряла крышку, выдрала аккумулятор и достала симку. «Вот, еле нашла, она такая маленькая». Олег быстро вставил сим-карту. Телефон смешно пиликнул заставкой. Модель была кнопочной и устаревшей, но всё равно такая забота приятно грела. Процокала на высоких шпильках Ерчева, пытаясь изобразить летящую походку, хотя получалось у неё банальное виляние бётрами. Ленка присмотрелась к мордочке Алины, надеясь заметить хоть какие-то перемены. Но изменений не наблюдалось. Видимо, письмо ещё не дошло до адресата. Волнующий эксперимент продолжался. На перемене качки шумно ломанулись к Демидову, сгребли в охапку и оттащили в угол. Абай с энтузиазмом застоявшегося папарацци нацелил на них телефон, кузнечиком перепрыгивая из одного положения в другое и меняя ракурс. «Дема, ты что нам подсунул?» Феликс помахал перед его носом солидной лопатой смартфона. «Твоё чудо техники не работает». «Может, не на ту кнопочку нажал?» Придушенно пискнул Никита. «Я тебе сейчас покажу кнопочку», — многообещающе покрутил кулаком у его носа Кир. «Сбагрил подделку и думаешь, тебе за это ничего не будет?» «Да вы чего, у меня всё честно! Сам посмотри!» Феликс сунул ему в руки гаджет. Демидов привычно ощупал корпус. Нажал на кнопку включения. Видимо, ничего не произошло. Может, разрядился? «Ты ламера из меня лепи!» «Всю ночь на зарядке был, утром ещё работал, а на уроке сдох!» «У меня тоже!» Добавил Кир, тряся таким же смартфоном. «Гони назад деньги». Никита осмотрел и его гаджет. «Ну вот же, работает!» Радостно показал мерцающую эмблему на экране. «Ага, сейчас!» — поддакнул Кир. «Только эта фигня и крутится. Андроид не грузится». «Мне нужно протестить», — сказал Демидов. «И разобраться, что случилось». «А я сейчас расскажу тебе, что случилось!» — охватил его за воротник Феликс. «Ты сейчас сбегаешь к папочке и принесешь нам новые телефоны, понял?» «Не получится. Можно вернуть только в течение двух недель после покупки». Он вывернулся из его рук и одернул пиджак. «А вы уже месяц юзайте. Тут экспертиза нужна». «Я тебе сейчас покажу экспертизу», — надвинулся на него Кир. «Что за шум?» — лениво поинтересовался Алекс, проплывая мимо. «Войдем, вы не обижаете. Он приличный чел». «Да мы чё?» — Кир резко отступил на шаг назад. «Мы ничего. С Марты сдохли. Вот разговор затеяли. По душам». «Вижу, вижу», — усмехнулся Троицкий. «Делать-то что Нам телефоны нужны», — спросил Феликс. «Вам же сказали, отдайте на экспертизу», — встряла Ерчева. Качки уныло переглянулись, понимая всю бесперспективность препирательства со старостой, и отдали Демидову смартфоны. «И чтобы мухой всё выяснил», — напоследок сказал Феликс. «Вы будете в вне очереди», — горячо заверил Демидов не потрусил к своему месту. «Это возмездие», — убеждённо прошептала Сашка. «Так им и надо». Ленка удовлетворённо кивнула и тут заметила Ваську и Стёпу, которые с крайне заинтересованными мордочками затаились у двери. Всё происходящее со смартфонами качков их чрезвычайно волновало. Она, держась у стены, чтобы остроглазые детки не засекли её, проскользнула в коридор. «Гуляем?» — ласково спросила Ленка, нависая над ними. Бандерлоги удивлённо уставились на неё. «Мы тут мимо шли», — сказал Васька. «И?» «Тебя встретили?» — добавил Стёпа. «Команда Зора, значит?» Ленка красноречиво уставилась на планшет в руках Васьки, где на весь экран Пунцова сияла буква «З». «Боевая единицу в действии. Может, расскажете?» Детки переглянулись и сделали вид, что не поняли. «О чем?» — спросили хором. «Замечательно!» — скорбно вздохнула Ленка. «А я думала, мы друзья. Теперь вижу, что мы даже не соседи. Ладно, идите куда шли». Она отвернулась к окну, изображая крайнюю заинтересованность пейзажем. Бандерлоги зашептались, заспорили и, кажется, чуть не подрались. «Лена», — Васька дернул ее за рукав, — «ругаться не будешь?» «А надо?» «Нет», — уверенно мотнул головой Васька, — «значит, не буду». «Мы это...» — Васька тяжело вздохнул, — «мы тем гоблинам вирус залили на смартфоны». «У них даже антивируса не было», — добавил Степа. «Полные лохи». Ленка невольно улыбнулась. «Месть бандерлогов. Это звучит гордо». «Решили отстоять честь моего мобильника?» «Зло должно быть наказано», — важно произнёс Васька, явно кого-то копируя. «Но зло не лечится злом», — возразила Ленка. «Вы хотите стать, как они?» На мордочках бандерлогов промелькнула паника. «Мы не станем», — горячо возразил Стёпа. «Никогда!» «Тогда не поддавайтесь тёмной стороне силы», — назидательно вздёрнула указательный палец вверх Ленка. «Иначе вас ждёт печальная участь. Но мы должны были их наказать», — Васька стремительно терял уверенность в правильности содеянного. Нельзя было так оставлять. Драться нужно с открытым забралом, бандерлоги», — вдохновилась воспитательным процессом Ленка. «Но у вас весовая категория не та, чтобы бросить вызов им в лицо. Мне, конечно, приятно, что вы вступились за меня, только действовать из-под не ваш стиль. А ты бы как поступила?» «Все еще сражался за свою правоту Степа на нашем месте?» «Я бы...» — Ленка задумалась. В голову, конечно, пришло множество разнообразных вариантов, но они были, мягко говоря, не совсем педагогичными. Ну, я бы оставила всё как есть. Бандерлоги откровенно разочаровались и, понурившись, убрели прочь. Ленку вдруг придавило чувство вины. Малыши так старались, а она воспитательную беседу затеяла. Да нафиг её, эту педагогику. Она догнала их и едва удержала на месте. Детки целеустремлённо норовили от неё сбежать. Я вам вот что скажу. Не как вождь бандерлогов, а как простая девчонка. Вы мои рыцари. Спасибо и чмокнула каждого в щёчку. Они маково вспыхнули и засмущались. фу какие нежности!» — грезгливо сказал Сашкин голос. Мелкие тут же резво сбежали. Ленка обернулась, баюкая влажную тряпку на ладони. Рядом стояла Сашка и морщилась, как от зубной боли. «Сашка, ну ты чего вредничаешь? У меня тут воспитательный процесс, а ты мой авторитет подрываешь. Детей нужно в строгости держать», — сказала Сашка, — «а ты их распускаешь. Так они тебе на голову сядут и ножки свесят». «Да их и так все по струнке выстраивают», — вздохнула Ленка. «Пусть хоть со мной людьми себя почувствуют». «Не одобряю», — дернула плечом Сашка. «Ладно, это твои проблемы. Пошли, сейчас звонок будет». Уроки тянулись медленно и скучно, как и положено в субботу. Но грядущий выходной приятно маячил впереди, скрашивая томительное ожидание окончания занятий. Перемены приходили так же незатейливо. Абайт безделия начал фотографировать сам себя, И откровенно страдал. «Ты домой?» Олег появился рядом, стоило сашки в тоске и печали уйти мыть полы. «Да», — Ленка переложила на видное место, подаренное мобильной. «Сероглазый заценил, потеплел взглядом. Хочешь, провожу». Ленка, как и полагалось, тщательно обдумала его предложение. «Можно». Они вышли в солнечный день и чинно пошли по дорожке. Ленка вдруг обнаружила, что не знает, о чем заговорить. Вот с Вересовым болтала, не задумываясь, а тут словно онемело. «Леночка!» — окликнул ее до боли знакомый голос. «Не может быть», — прошептала Ленка, оборачиваясь. «Так и есть. Через дорогу к ним бежал отец. Леночка!» — он был взволнован и даже слегка растрепан. «Вынужден уехать. Мне срочно нужно вернуться в Питер. Мы можем поговорить сейчас. Но...» — Ленка хотела объяснить ему, что сейчас это невозможно, потому что она гуляет с другом, и важнее этого ничего на свете нет. «Лен, я пойду», — деликатно стушевался Олег. «Вижу, что это важно, не буду мешать. Она даже возродить ничего не успела. Он исчез в своем непередаваемом, молниеносном стиле. Оставалось только бездарно таращиться ему вслед». «И почему ты всегда так не вовремя?» — задала риторический вопрос Ленка. «Неужели нельзя позвонить?» «Леночка, у меня, так сказать, мало времени», — заскулил отец и рядом. «Я почти опаздываю. Может быть, отложим встречу? Перенесем на... Нет, сейчас». «Сегодняшний день ты мне уже испортил. Не хочу портить еще один». «Извини, я не хотел». Он попытался изобразить раскаяние, но вышло нечто снисходительное. «Так что ты хотела сказать?» Ленка неожиданно осознала, что на бумаге план выглядел бы гораздо солиднее, чем переданный в попыхах на ходу. Но отступать было поздно. «Ты помнишь Свету Митрофанову? Вы учились вместе?» Отец споткнулся. «Да, ну откуда ты? Она моя классная руководительница». «Светка?» — он искренне изумился. «Вот никогда бы не подумал». «Значит так». Ленка достала загодя приготовленную бумажку с номером телефона русалки. «Возьми. Это ее мобильный». «Что-то случилось? Проблемы в школе?» Осторожно поинтересовался отец, боязливо забирая бумажку. «Нет, в школе все в порядке». Она глотнула побольше воздуха. «Позвони ей и назначь встречу. Я хочу, чтобы вы поговорили». «Зачем?» — вяло удивился отец. «У вас же была любовь-морковь, как ты не понимаешь. Может быть, она тебя до сих пор любит, а ты ничего не знаешь». «Кто, Светка?» Он смешно вздернул брови. «Да». «Линочка, ну зачем, так сказать, вырошить прошлое? У неё, наверное, семья, дети». «Да нет у неё никого. Я справки навела. Она всё ещё ждёт своего принца на белом коне». «Как это мило». Он заинтересованно покосился на бумажку и поправил галстук. «Ну что, позвонишь?» Отец бархатно улыбнулся. «Конечно, Леночка. Школьные друзья — это, так сказать, он умолк, подбирая нужное слово, но, видимо, не нашел. Мне пора. Передай Катеньке, я вернусь через два дня. Передам». Отец торопливо затрусил через дорогу и сел в поджидавшую его легковушку, которая сразу же рванула с места. Ленка проводила ее взглядом. За рулем сидела женщина, очень похожая на Ольгу.